Глава девятая. «Манго. Полдень». По его мнению, ему поручили самую неприятную работу, стоя на пороге церкви встречать гостей — Это будет пустым времяпровождением, так как даже самые пунктуальные люди не появятся там до часа дня, но Джеймс Форс посчитал, что лучше приехать пораньше, чтобы никого не пропустить. Руфус мгновенно предложил себя, сказав, что Манго останется с Оливером. Манго, прикинув все в уме, поспешно согласился дежурить у врат церкви, сославшись на то, что никто лучше Руфуса не позаботится об Оливере. Вот так-то старина Руфус Манго любил Руфуса, но иногда страстно желал, чтобы тот совершил нечто ужасное. Сделал по ребенку сразу двум женщинам, растратил казенные деньги или влез в невероятные долги, хотя отлично понимал, что такое просто невозможно, так как Руфус был слишком правильным, слишком организованным человеком. Он только однажды видел его более или менее пьяным на празднике после окончания Кембриджа. Трудно представить, что нашла в нем Тилли. Тилли с ее трезвым умом, потрясающей красотой, необыкновенной сексуальностью и высокими моральными требованиями к себе. Тилли — это нечто особенное. Отношения Руфаса с Тилли не поддавались никакой логике. Манга часто наблюдал за ними, когда они сидели, не замечая ничего вокруг, с нежностью глядя друг на друга, без поцелуев, без обычных объятий, но образуя единое целое. И он чувствовал, что это и есть любовь. Это явление смущало его, очаровывало, делало счастливым и вселяло надежду, что то же самое произойдет и с ним». Наблюдая за ними, он черпал вдохновение для своей собственной страстной всепоглощающей любви. Любви к той, о которой он собирался поговорить с отцом, хотя все еще не верил своему счастью. Таким неожиданным и хрупким оно было. К той, о которой он не мог рассказать даже Оливеру и Гарриет, самым близким для него на свете людям. Странно. Очень странно, продолжал он думать даже сейчас, что Оливер выбрал Крессиду, хрупкую нежную, с тихим голосом, Крессиду, в то время как должен бы был... Предпочесть Гарри, такой самобытный, умный и преуспевающей, которая, казалось, на лету схватывала мысли Оливера, любила те же вещи, что и он — рок-музыку, путешествия, парусный иконный спорт. Однажды в пятнадцать лет они вместе с Мерлином на утлой лачонки спустились в низовье Амазонки и на несколько дней совершенно исчезли. Сопровождаемые только одним проводником, они смотрели опасностям прямо в глаза. Они вернулись домой возбужденные, полные чудесных рассказов о крокодилах, столбенеющих, если ночью посветить им в глаза, о дружелюбных дельфинах и косяках рыб на мелководье, об обезьянах и разноцветных попугаях, которыми заполнены полные испарения влажные джунгли, где им приходилось прокладывать себе дорогу с помощью Тесака прорубаясь через лианы, джунгли, полные криков днем и леденящие тишины ночью, где кажется, что ты очутился за миллион лет до нашей эры. Крисида с расширенными от страха глазами слушала их рассказы, трепеща от ужаса, а Оливер с едва скрываемым презрением смотрел на нее и говорил, что как только они с Гарри станут немного старше, то отправятся в дальнее путешествие вдвоем. Все годы, вплоть до окончания школы, они только и говорили, что о своем путешествии и взрослые, подначивали их, расспрашивая, когда они отправятся, сколько денег они уже накопили и куда проляжет их маршрут в Индию, Китай или за Полярный круг. И Мерлин неизменно поддерживал их, говоря, что они прекрасная парочка путешественников, и он гордится ими. Но их путешествие не суждено было состояться. Оливер поступил в колледж. И проводил все каникулы в походах с рюкзаком за плечами, а Гарри с головы ушла в бизнес моды и мечтала только о том, чтобы провести свой короткий отпуск лежа на пляже, глядя в синее небо и ничего не делая. Мечта о далеком путешествии осталась мечтой, а вскоре и они сами стали отдаляться друг от друга. Оливер сильно изменился, возмужал, стал амбициозным, придирчивым к окружающим. Возможно, все это повлияло и на то, что он предпочел Криссиду, более спокойную и уравновешенную, чем Гаррет, более подходящую ему в качестве жены, что немаловажно в наш сумасшедший век. Только, похоже, все выходило по-другому. Усилием воли манго заставил себя вернуться из прошлого в настоящее, к своим обязанностям дежурить у церкви, хотя испытывал сильное желание сесть в машину и уехать, куда глаза глядят. Чем он может помочь Оливеру? Единственное, что ему сейчас хотелось, так это отдубасить его, чтобы тот даже забыл, как его зовут, но этим делу не поможешь. Все женщины Фореста. Так мысленно Манго называл их Мэгги, Жанин, Сюзи, Гарет. сидели сегодня на телефонах. Мэгги в своей спальне, Жанин в кабинете Джеймса, Гарри на своем сотовом телефоне, а Сюзи в доме бомонов. Все они... Поделив список гостей, обзванивали их, предупреждая, что из-за болезни Крессиды свадьба переносится на другой день, о чем им сообщат дополнительно, и под предлогом того, что может произойти путаница, отказывались от предлагаемой помощи. «Господи!» — думал Манга, — «какая неприятная и мерзкая история! Все вместе взятое и исчезновение Крессиды!» И весь кошмар связанный с Оливером, когда они с Руфусом приехали к нему в гостиницу и застали его почти мертвецки пьяного со слезами на глазах, раскачивающегося из стороны в сторону и беспрестанно повторяющего, что он этого не переживет, что он не должен и не может жениться на кресиде, и что, если они не помогут ему выпутаться из этой истории, он наложит на себя руки. «Но почему, Оливер, почему?» — снова и снова спрашивал его Руфус, но тот только смотрел на него полными страха и слез глазами, рвал на себе волосы, и рыдая, повторял, что не может сейчас ничего им рассказать, но все слишком ужасно, и они должны помочь и спасти его. И хотя он был мертвецки пьян, чувствовалось, что мыслит он вполне здраво. и эта комбинация здравого ума и пьяной болтовни приводила Манга в ужас. «Если ты не хочешь жениться», — сказал он ему, — «то я сделаю все возможное, чтобы помочь тебе, клянусь». Они снова начали утешать его, пытаясь выяснить, что же ужасного произошло, А Оливер внезапно поднялся, внешне совершенно спокойный, прошел в ванную и закрыл дверь. Они с Руфусом посмотрели друг на друга с понимающими улыбками, успокаиваясь и надеясь, что все прошло, что у Оливера просто расшатались нервы, что пройдет минута другая он выйдет из ванной, как ни в чем не бывало, улыбнется им и скажет: "Ребята, все хорошо. Не знаю, что на меня нашло". Оливер вышел из ванны. Смущенно улыбнулся им и сказал, «Это должно сработать». «Что должно сработать?» — с глупой улыбкой спросил Манго, и Оливер тихо ответил, «Я кое-что принял». Руфус с недоверием посмотрел на него и пошел в ванную, откуда вернулся с пустой бутылочкой из-под аспирина в руке. «Оливер, неужели ты проглотил весь аспирин?» — спросил он. «Да». ответил Оливер, «надо же что-то делать». Он раскрыл ежедневную спортивную газету «Спортинг Life и принялся за чтение новостей с ипподрома Гудвуд. С этого момента скачки стали ассоциироваться у Манго с чем-то трагическим. Руфус превзошел самого себя. Он быстро спустился в ресторан, собрал там все салонки. Высыпал соль в кружку с водой и дал выпить этот раствор Оливеру, после чего потащил его в ванную. Манго, брезгливый по натуре, сидел, заткнув пальцами уши и размышлял, стоит ли звать на помощь Джулию или Джоша Бергина. Спустя десять минут Руфус вывел пошатывающегося Оливера из ванны и уложил его в постель. — Позвони в бюро услуг и попроси их принести кофе и несколько бутылок минеральной воды, — приказал он Манго. — Пусть оставят все за дверью. — Может вызвать его родителей? — Упаси Бог, ему скоро станет лучше. — Хорошо, что все случилось при нас, бедняжка. Они смотрели на распростертого на кровати Оливера, бледного как полотно, с плотно закрытыми глазами. «Откуда ты узнал, что надо делать?» — спросил Манга. «Одна девушка в Кембридже научила меня этому, а она, в свою очередь, узнала, что надо делать в подобных случаях от своего приятеля-медика. Здесь надо действовать очень быстро». «Как ты думаешь, что же все-таки случилось?» «Не могу даже себе представить. Скорее всего, у него сдали нервы. За ужином они вели себя идеально». «Наверное, Кристида была здесь, и они поругались?» Нет. — послышался с постели голос Оливера, хрипловатый, но совершенно спокойный. — Я не видел ее с того самого момента, как мы расстались. Не волнуйтесь, мне уже хорошо. Руфас пощупал его пульс. — Да, ему лучше, — спокойно сказал он. — Манго, почему у тебя такое испуганное лицо? — Прости, — ответил Манго, — Чувствуя, что его самого скоро стошнит. Это так не похоже на Оливера. Всегда такой спокойный, уравновешенный. И вдруг такое, ведь он почти никогда не пил. Знаю, знаю. Принесли кофе и минералку. И они принялись поочередно отпаивать с Оливера с такой нежностью и заботой. с какой мать ухаживает за своим ребенком. Ночь выдалась тяжелой. Оливер то и дело бегал в ванную. Засыпал и вновь просыпался и, наконец, забылся тяжелым сном. Он проснулся в пять часов утра и стал более или менее походить на прежнего Оливера. «Мне надо в туалет», — заявил он, вставая. «Не бойтесь, больше такого не повторится. Не понимаю, что на меня нашло. Мне ужасно стыдно». Пошатываясь, он направился к двери. «Теперь я понимаю, как чувствуют себя старики. У меня ломит все тело». «Произошло обезвоживание организма», — сказал Руфус. «Тебе надо пить как можно больше воды». Меня уже от нее распирает, и скоро она начнет сочиться сквозь поры. Однако он выпил полный стакан и со стоном лег обратно в постель. «Вы хорошие друзья», — сказал он, — «я обязан вам жизнью». «Выбрось это из головы», — сказал Руфус. «Не мы-то кто-нибудь другой помог бы тебе. Ты ведь это сделал не нарочно. «Конечно, нет», — собравшись силами, ответил Оливер. Расшатались нервы. «Такое может со всяким случиться», — он помолчал и добавил. «Я чувствую себя виноватым. Простите меня». Он снова закрыл глаза. «Оливер!» — позвал его Руфус. «Ты действительно считаешь, что хочешь этого?» «Я говорю о свадьбе, потому что, если нет...» «Что?» «О, Господи, возможно, я ничего не знаю», — пробормотал Оливер в ответ, погружаясь в глубокий сон. Они молча смотрели на него. «Мне кажется, что нам надо остаться здесь», — сказал наконец Манго. «Боюсь оставлять его одного». «Да, ты прав». «Как мне жаль старину Оливера. Это какой-то кошмар. Как ты думаешь, что мы должны делать?» «Это одному Богу известно. Может, с кем-нибудь посоветоваться? Надо выяснить, что же все-таки случилось». «Возможно, ты и прав, но я просто не знаю с кем. С Кресидой. Гарриет, его матерью. Я уже обо всех подумал. «Я считаю, нам надо поговорить с Тилли», — внезапно предложил Манго. «Они с Оливером хорошие друзья. Может, ей удастся что-нибудь из него вытянуть? Я слышал, что два дня назад они вместе обедали». — Да, это так, — ответил Руфус. Я разозлился на Тиле из-за того, что она не разрешила мне присоединиться к ним. Ей хотелось вручить Оливеру свадебный подарок и извиниться за то, что она не сможет прийти на венчание. — Почему же все-таки она не смогла приехать? Насколько мне известно, она собиралась. Говорила мне, что очень хочет присутствовать на церемонии. — Какая-то срочная работа, — ответил Руфус. — Ты же знаешь, что она сейчас на расхват. — Да, но... — Какое то имеет значение, почему? Не смогла приехать, и все тут. Она встречалась с Оливером и поздравила его. — Тебе пришла в голову хорошая идея — позвонить Тиле. Она наверняка что-нибудь придумает. Он посмотрел на часы. — Скоро можно будет позвонить. Сейчас во Франции половина седьмого. Я позвоню ей через час. Боже, какая ужасная ночь. Давай попытаемся немного поспать. — Может, мы уляжемся на другой кровати? Лучше я буду спать на полу в соседней комнате. Их разбудила Джулия Берген. Она вошла без стука, чем очень удивила Манга. Оливер хоть ей и сын, но все же взрослый мужчина. Она стояла с удивлением, глядя на него. «Как странно!» — подумал он. «Еще только семь утра, а она уже при параде, накрашена и одета в нарядные брючки и свитер». «Какого черта ты здесь делаешь?» — спросила она с явным раздражением. «Вчера вечером Оливер плохо себя чувствовал, и мы решили остаться с ним», — сказал, поднимаясь Манга. «Что значит плохо себя чувствовал?» — спросила Джулия. В это время из комнаты Оливера вышел Руфус. «Он вчера много выпил», — сказал он, — «и мы решили не оставлять его одного. Ему нужна была наша помощь». Чего это он напился, не унималась Джулия, и Манго, глядя на нее, подумал, как такая очаровательная, элегантная женщина, какой он ее всегда считал, могла вдруг внезапно превратиться в злобное существо с грубым, скрипучим голосом. — Вы тоже пили вместе с ним? — продолжала Джулия. — Я была уверена, что вы вчера уехали к себе в гостиницу. — Да, так оно и было. — терпеливо ответил Руфус. Но потом Оливер позвонил нам и попросил приехать к нему. Он сказал, что очень нервничает и попросил составить ему компанию. — Он мог бы позвонить мне, — сказала Джулия с ненавистью, глядя на Руфуса. — Я никуда не выходила из номера. — Наверное, он подумал, что вы уже спите. Было очень поздно. — Уходите, — приказала Джулия. — Я сама позабочусь о нем. Немедленно убирайтесь отсюда, и нечего мне вешать лапшу на уши. Что такого могло случиться, о чем бы Я не знала. «Понятия не имею», — ответил Руфус, не теряя самообладания. «Просто ему было плохо, его тошнило. Вы должны не спускать с него глаз». «Руфус», — сказала Джулия, и в ее голосе чувствовалось возмущение. «Я мать Оливера и забочусь о нем вот уже тридцать два года. Мне вовсе не нужны твои советы, как поступать». Она прошла в спальню и посмотрела на спящего сына. Он кажется мне вполне здоровым. Придумайте что-нибудь более правдоподобное. Я уверена, что именно вам захотелось напиться, и вы втянули Оливера в свою компанию». «Вы можете думать все, что хотите, миссис Беркин, сказал Руфус, оставаясь совершенно спокойным. «Мы беспокоимся за Оливера». «Я тоже», — последовал ответ. «А теперь убирайтесь». Они ушли слишком уставшие, чтобы продолжать этот нелепый разговор. «Просто какое-то невезение», — сказал Манго, включая зажигание. «Ничего не понимаю».